Глава шестая. Середина апреля 1890 года. Поместье в Хрящевке. Когда Эрика открыла глаза, то обнаружила, что в окна пробивается свет. Барон уже ушел, правда оставил записку. Энфилд сообщал, что отправился за покупками. Вероятно, решил приобрести наряд горничной и парик. На столике Эрику дожидались творожная запеканка со сладкой подливкой и чайник с душистым чаем. Мужчина хоть и был навязчив и порывист, но заботился о ней. Закончив завтраком, Эрика проверила одежду, которую постирала вечером. Прямые черные брюки и белая рубашка, в которых она прибыла в XIX век, вполне подходили и для этого времени, правда, смахивали на мужскую одежду. Хмыкнув, Эрика заинтересовалась содержимым гардероба барона и достала жилет из голубой шелковистой ткани. Если в плечах жилет ей был велик, то своей талией барон мог гордиться. Подойдя к зеркалу, Эрика хихикнула. В таком наряде, да еще с короткими волосами, она была похожа на местного молодого человека, не хватало шейного платка. Эрика достала из ящика комода платок барона, а в одной из шкатулок обнаружила серебряные булавки с камнями. С портрета на стене на нее хмуро взирал неприятный старикашка. Ему явно не нравилось, что посторонняя девица хозяйничает в спальне господ, но она все вернет на место, просто примерит. Эрика внимательнее присмотрелась к портрету, не обращая внимания на морщинистые, недовольно поджатые губы, и принялась изучать, как завязан платок на шее старика. Как только она соорудила нечто подобное, в дверь постучали. Наверняка вернулся Энфилд. Эрика распахнула дверь и замерла. На пороге стояла молоденькая служанка со стопкой постельного белья в руках и таращилась на незнакомку. «Ой, а вы кто?» Эрика была не в силах вымолвить ни слова. Она как чувствовала, что рано или поздно кто-то из слуг обнаружит ее. Она открыла рот, придумывая на ходу версию, почему ей пришлось нарядиться в мужскую одежду, но служанка все домыслила за нее. Кокетливо захлопав ресницами и изохихиков, девушка выдала. «Вы, наверное, новый коммердинер Александра Карловича, такой хорошенький». Эрика не успела ответить, потому что в этот момент в комнату зашел сам Александр Карлович Энфилд со свертком в руках. «Так и есть, это мой новый коммердинер. Эрик... Эрик Торн... Торнсвольд. Гостья из будущего поправила мужчину. Со стороны Энфилда было глупо называть ее настоящим именем. Да, я пригласил его из Курляндии, где ранее жил. Подыграл барон. Он уже вошел в комнату и рассматривал Эрику с нескрываемым весельем. Затем обернулся к смутившейся служанке. «Милочка, ты не могла бы чуть позже показать моему коммердинеру дом и познакомить с прислугой?» Он, правда, плохо понимает по-русски, но уж вы как-нибудь разберетесь. «Хорошо, господин Энфилд». Зардевшаяся девица выскочила из спальни, торопливо оставив горку постельного белья на комоде. «Я позже зайду перестелить». Как только служанка покинула комнату, Эрика прошипела. «Какой я вам камердинер! Вы соображаете, что наделали?» «А мне кажется, все вышло как нельзя кстати. И как же я должен был вас представить?» «Это моя любовница, которая приехала из будущего?» Просто ее наряд не соответствует нашей эпохе, потому что дама носит рубашки и брюки, и мой жилет. «Кстати, вам идет», — хмыкнул барон. «Я не ваша любовница», — огрызнулась Эрика, «и жилет я вам верну». Эрика гордо прошествовала мимо Энфилда, расстегивая пуговки. Мужчина схватил ее за руку и притянул к себе. «Не любовница? А кто? Вы же ночью согласились разделить постель с одиноким мужчиной, одиноким и очень несчастным». Энфилд усмехнулся. «Я не соглашалась. Вы не оставили мне выбора», — запаниковала Эрика, пытаясь вырваться из объятий. «Пустите же меня. Или вы хотите, чтобы служанка увидела, как вы тискаете камердинера? «Как же вы соблазнительны в этом наряде!» «И брюки так обтягивают бедра», — простонал Александр и нехотя отстранился. Он поднял с пола упавший сверток и вздохнул. «Только зря потратился на платье. Что ж, используйте грим. В наборе есть не только накладные ресницы, но и усики». «А знаете, Эрика, все получилось даже лучше, чем я предполагал. Теперь вы можете беспрепятственно заходить в мою комнату в любое время. Я попрошу отдать вам соседнюю гостевую спальню, которая соединена с моей. А сейчас идите знакомиться со слугами». «Зачем мне это?» — поинтересовалась Эрика, отходя от настырного барона в другой конец комнаты. «Это нужно для того, чтобы вы отвлекали их в то время, пока я буду находиться в спальне графа». «Мы же должны найти доказательства его безумных опытов с перемещением во времени», — пояснил Энфилд. «Хорошо бы подслушать его разговор с друзьями и собрать больше доказательств, а затем выдвинуть этим ученым наши условия. И еще надо...» «Что еще?» — спросила Эрика. «Вы ведь появились из той комнаты в часовне и рассказывали, что видели в вашем времени графа Шубарина», — припомнил барон. «Так и есть. Граф с девицами зашли в часовню и как сквозь землю провалились», — ответила гостья. «Вы все же полагаете, что в той часовне находится портал? Я не знаю, что такое портал, но явно в том заброшенном здании наши ученые проводят свои опыты по перемещению. Поэтому предлагаю еще раз обследовать часовню и забрать доказательства. Например, тот синий чемодан, а ваши фотографии мы предъявим Шубарину, вытрясем вознаграждение еще и с него». Сообщники не успели обсудить детали, так как служанка, которую звали простым русским именем Просковья, вернулась и повела хорошенького коммердинера-барона за собой, хихикая и строя глазки. Эрика, будучи историком, могла только мечтать о подобных экскурсии. Мебель из редких пород дерева, натуральные ткани, посуда из тончайшего фарфора. Все это она рассматривала с особым интересом. Просковья фыркала, видя благоговение на лице коммердинера, но посмеивалась по-доброму, решив, что такое богатство скромный юноша наблюдает впервые. Служанка познакомила нового служащего с кухаркой, а та сразу решила подкормить высокого, щупленького работника сытным борщом и растягаями с грибами и картошкой. Эрика с жадностью набросилась на еду, пока ей приходилось питаться лишь принесенными Энфилдом булочками, а они весьма нежелательны для мужской фигуры. Впрочем, растягай тоже, но зато они гораздо вкуснее. Эрика ела, отвечала на ломаном русском на вопросы слуг, а про себя улыбалась над тем, как миловидную почти 30-летнюю женщину приняли за камердинера. Безусловно, короткие волосы и отсутствие косметики на лице делали ее непохожей на местных дам, а наряд и манеры превратили в юношу, благо сюртук, отдолженный у барона, прикрывал грудь. Эрика тут же покраснела, вспомнив, как ночью хозяин ласкал грудь своего камердинера. Хорошо Просковья без умолку болтала, отвлекая ее от жарких воспоминаний. Вернувшись в комнату барона, Эрика обнаружила Энфилда за изящным бюро. Барон что-то изучал. «Наденьте-ка пока мои вещи, а завтра я куплю вам в городе новые». Александр кивнул на кресло, на котором лежала свежая рубашка, мужское пальто и котелок. Эрика пожала плечами и подошла полюбопытствовать, на что так пристально смотрит барон. И увидела трофеи – мужскую электробритву, тюбик с краской для волос и зарядку от телефона. «Я так понимаю, это все из вашего времени?» «Я нашел эти необычные вещи в спальне графа». «Обыскал, пока слуги собрались на кухне и глазели на вас». Хмыкнул Энфилд и нажал на кнопку. Электробритва зажужжала, а мужчина вздрогнул и отбросил ее. Эрика усмехнулась и выключила прибор, попутно объяснив новому знакомому, для чего он предназначен и как работает. «Жаль, что надо вернуть». От такого механизма я бы тоже не отказался, — вздохнул Александр. Но радует одно — улики я раздобыл. Графиня-мать поведала, что Томас возвращается на днях. Прошу вас вести себя незаметно. Жена Томаса не должна вас узнать. Старайтесь не попадаться ей на глаза. А еще чите шубариных. Хорошо бы еще разок наведаться в спальню графа. И успеть посетить часовню, — добавила Эрика. Кстати, вы обещали предоставить мне комнату. Девушка решила, что пора бы ей покинуть кровать Александра и перестать играть в порочные и опасные для неё игры. Управляющий уже открыл дверь между нашими комнатами. Энфилд поднялся, предварительно спрятав необычные вещицы в ящик-бюро и провёл гостью в соседнюю спальню, пояснив. «Служанки там приберут и перестелют бельё, но кровать небольшая. Не желаете остаться в моей?» Разговоры про кровать Эрике не понравились. Или наоборот. Они вызывали необычный трепет и предвкушение. Она запуталась в своих желаниях, поэтому решила как можно скорее прекратить беседу на скользкую тему и воспользовалась любезным приглашением барона прогуляться по парку. Как она и предполагала, когда вчера пробиралась к дому окольными путями, парк в XIX веке выглядел несколько иначе. Пруд был гораздо больше, сама усадьба стояла на пригорке, внизу виднелось село с каменными домами и крепкими деревянными избенками. С одной стороны разливалась река, а с другой раскинулось поле. В XIX веке река была уже, да и пляж не обустроенный. Это и понятно, водохранилище еще не построили. За ужином Эрику представили графини матери ее компаньон Норе и управляющему. Энфилд коротко поведал историю, как в городе встретил знакомого юношу, который прежде служил в доме отца в Курляндии. Господин Торнсвольд обратился к Александру с просьбой помочь с работой, и тот согласился. К счастью, никто не расспрашивал о подробностях встречи и не слишком интересовался жизнью коммердинера в Баварии, из которой тот якобы родом. Лишь компаньонка графини перекинулась с Эрикой ничего не значащими фразами на немецком. Но так как швабский диалект, на котором дома говорила Эрика с родителями, по волжскими немцами, англичанками Снора понимала с трудом, то беседа быстро сошла на нет. После ужина Эрика играла все в той же компании, в «Подкидного дурака», а позже, в спокойной ночи, ушла в свою спальню. Кровать оказалась небольшой, но уютной, с резными деревянными столбиками и балдахином. Увы, ванную комнату приходилось по-прежнему делить с бароном. Но это гораздо лучше, чем делить с ним постель. Да и гостевая ванная комната находилась в коридоре. «Может, останетесь?» — вновь предложил змея-искуситель, задержав Эрику. «Моя постель шире и мягче. Я буду вас обнимать вместо одеяла». «Вот как раз последнее меня не прельщает», — буркнула в ответ Эрика обольстителю и захлопнула дверь перед его носом. На всякий случай она приставила к двери стул. «Этот хитрец может опять что-нибудь придумать», — но барон Энфилд попыток проникновения не предпринял. Более того, он покинул свою комнату, и Эрика могла спать спокойно. Какое-то время она лежала в постели, ожидая, что несносный барон ворвется в спальню и начнет домогаться. К сожалению, никто не собирался нарушать ее одинокий покой. И вроде бы она должна радоваться, но, вспомнив ночные ласки и горячий поцелуй, Эрика всхлипнула и уткнулась лицом в подушку.